Глава сорок Может ли упрямый драконище отпустить свою избранную непонятно куда в сопровождении ее симбиота? Нет. Повздыхав, Пушинка берет его с собой. Не доросла она с драконами спорить. Подмерный цок от коготков мы минуем половину ослепительного в этот предзакатный час дворца. Кругом мигают магические символы, золото отливает красноватым цветом, Кожа неподвижных гвардейцев подсвечена магией, отчего они кажутся стеклянными статуями. Просто сказка. Это гостевое крыло. Аарон перекрывает путь. Что? Накрываю его ладонь своей. Там кто-то плачет. Ничего не слышу. Ушинка подталкивает меня в спину. Подталкивает и Аарона. Окутав нас щитом, он проходит вперед. Скоро и до меня доносятся рыдания. Мы сворачиваем. Посредине озаренного светильниками коридора стоит девушка в темном платье и белом фартуке, рыдает, вытирая безостановочно текущие слезы. Что происходит? Арен лишь чуть ослабляет щит. Очень не хватает гоглов, чтобы свободно разглядывать все вокруг. Что тут происходит? Может, какое-нибудь вредоносное заклинание? И, девушка склоняется в глубоком поклоне, ее плечи продолжают дрожать. Грустно, выдавливает она. Невыносимо! Крупные слезы капают на паркет. Что происходит? Обращается аран к караулищем двери громилом в красных мундирах. Тут всем проходящим по коридору грустно, басит медведя-оборотень. Менталистка плачет. Ника! Николаеда! Медведя оборотень кивает. Арен наконец опускает мою руку всего пять шагов вперед, и накатывает тоска, чувство вины, слезы застилают глаза. Так эмоциями щиты пробивает сильно, констатирует арен и поворачивается к пушинке. К ней вела! Пушинка кивает, золотых кисточек срываются искорки магии арен задумчиво произносит. Отец велел принять кандидаток и подготовить родовой артефакт к зарядке магией. Внутри все вскипает. «Каких кандидаток?» Прищуриваюсь. «Не волнуйся, Лера. Они целятся на трон Империи и будут бегать за Лином, а не за мной. Но если что, я бегаю очень быстро. Увижу голую девицу, крылья оборву». «Если не мне, то, пожалуйста, кровожадная моя». Арен поглаживает меня по плечам. «Пока занимаюсь делами, можешь пообщаться с подругой». «Мне кажется, или он просто пытается смотаться?» «И ведь не проверишь, чужие беседы через метку подслушать невозможно». «Надеюсь, ты так спешишь, потому что не выносишь женских слез, а не из-за желания скорее увидеть кандидаток». «Мне дороги мои крылья». «И чешуя я на хвосте но арен наклоняется обжигая скулу горячим дыханием. ты еще дороже дороже целого мира ну вот кажется я таю надо бы еще раз объяснить по поводу голых девиц я люблю тебя шепчет Арен, и поцелуем останавливает нравоучение. ой о вздыхает пушинка напоминая что мы не одни о гвардейцах и стоящей тут девушке. Грусть Ники снова накрывает меня, напоминая, что сейчас ей я нужна больше, чем обнимающему меня Аарону. Сдаюсь. Ладно, иди. Девушка, пока мы с Араном целовались, исчезла, а караульные стоят с такими непроницаемыми лицами, словно ничего не видели, но к щекам приливает кровь. Со вздохом, проводив Аарона взглядом, подхожу к дверям. Тоска сжимает сердце. Мой стук в тишине дворца звучит неожиданно громко. Пушинка, сдвинув меня мохнатым плечом, лапой распахивает дверь и протискивается первая. В сумраке просторной гостиной пахнет ванилью и шоколадом. «Ника?» Темные стены будто поглощаются, чащеся между портьерами свет. Он утопает в бархате обивок, приглушенных рассветкой гобеленов и ковров. Даже лак на изящной мебели какой-то матовый. На магических печатях тут только тусклые бытовые, против пыли и насекомых. Среди узоров стен почти теряется серая дымка, колышущаяся над развернутым ко мне спинкой диваном. Закрывая дверь, я отрезаю и без того сумрачную комнату от проникающего из коридора света. Ковер гасит звук моих шагов. Сфера над диваном вспыхивает внезапно, я осторожно заглядываю на сиденье. Лежащая в домашнем платье Ника обнимается со сковородкой, красный нос, красные глаза, слезы. Она не похожа на вампира, за исключением серой дымки магии. Просто несчастная девушка. Облокачиваюсь на спинку. «Что случилось? Тебя кто-то обидел?» «Я...» — всхлипнув Ника, утирает слезы рукавом. «Я поняла, что именно я виновата в том, что случилось с Валей». «Как она Валариона?» «Сегодня с утра проснулась и поняла, если бы не помогла товарам мисс Глории пройти таможню, эта зараза не попала бы в академию». «Попала бы? Неужели ты думаешь, культ остановит какая-то таможня? Даже я, видящая, не понимала, в чем дело». Пушинка, осмотрев диванчики, вздыхает и ложится на ковер. «Принц Ленарен!» — Ника сдерживает всхлип. «Разработал несколько методик. Обещал этим утром опробовать их на вале. Но что, если не получится?» Утром он не сможет этого сделать. У него отбор. Но говорю совсем другое. «Мы должны мыслить позитивно. Помнишь?» Пытаюсь улыбнуться, но губы дрожат. «А если получится, как я посмотрю Вале в глаза? Я же виновата! Еще неизвестно, как это на нем скажется. Он столько занятий пропустил, призыв оружия пропустил. Это... это нечестно!» Рыдание душит ее. Обежав диван, сажусь рядом с ней. Выпустив сковороду, Ника тянется ко мне, утыкается в плечо, тут же намочив платье слезами. «Лера!» «Мне так страшно!» Ее ужас хлещет меня, пробивает сквозь щиты, но я крепче обнимаю Нику. Валарион поправится. «И ты не виновата, виноват культ». Но утешать проще, чем успокоиться, когда считаешь себя виноватой. А Ника считает. «Это все ошибка, ошибка!» причитает она. «Мне не стоило поступать в Академию Драконов, я же просто торговка, мне не место!» «Не смей так говорить!» Встряхиваю ее и тут же прижимаю к себе. «Ника, ты столько всего хорошего сделала, всех правителей спасла, меня, семью Тордоса. Ты нужна нам, нужна, чтобы победить культ и тех, кто за ним стоит!» «Лера, я такая никчемная!» Вот уж кому это говорить, так не тебе, Ника. Глажу ее по растрепанным волосам, у самой текут слезы. Поправится твой Валя, поправится. Жимающимся от ее боли сердце разгорается ненависть культу, демонам, безымянному ужасу и Шарану Фламеру, так не кстати отвлекающему Линарена дурацким отбором. За титанической уравновешенностью Ники скрывается неожиданно много переживаний и боли. У нее хватает грустных воспоминаний, чужих страхов и секретов, невольно подхваченных из-за просыпающегося дара. Простые люди редко защищены от менталистов. И своих собственных, Расплата за эти знания, ощущаемый ею страх окружающих случайно передать свои мысли. Ей было одиннадцать, когда она случайно уловила воспоминания сумасшедшего убийцы, и он, когда его арестовали, клялся убить маленькую тварь. О том, как ее любили вороватые сотрудники и партнеры отца, и говорить не стоит. Сквозь слезы и нервный смех, поделившись этим, Ника переходит на полные тепла и надежды воспоминания о тех, кто ее любил, несмотря на своеобразный дар, о связанных с ним забавных происшествиях как она отжимала конфеты у кузенов, стянувших их из закрытого для детей буфета, как списывала у отличников в школе, о Валарионе. Она успела почти болезненно к нему прикипеть. Это было как... как первое волшебство, как озарение. Я вдруг поняла, что с ним мне спокойно, что с ним я буду цельна. И это у Ники безжалостно отобрали. Этот свет в её сердце пытаются погасить. Выговариваясь до глубокой ночи, она, наконец, засыпает. Я сижу рядом, переплетая свои пальцы так крепко, что ногти впиваются в тыльные стороны ладони. Ярость клокочет в душе, заставляя до боли стискивать зубы. «Ненавижу культ. Ненавижу все, что они делают с этим миром. Ненавижу безымянный ужас». Источающее золотое сияние пушинка бесшумно подкрадывается и замирает, глядя мне в глаза. Ее мягкий свет напоминает о бароне, и я вновь вспоминаю, сколько нежности было в словах Ники о Валарионе, о близких, всех тех, за кого она боится сейчас, когда культ пробирается даже в королевские и императорские дворцы. Любви и переживаний за родных у Ники было больше, чем страхов. И сейчас, когда вокруг нас смыкается тьма, нужна не ненависть, нужна любовь, надежда. Умение видеть, ради чего мы боимся. Не ради того, чтобы утолить свою жажду крови, а ради жизни, возможности просто дышать. Поднявшись, бесшумно прохожу по комнате, ориентируясь на проблески бытовых чар. Из темной гостиной в спальню. Сладкий запах цветов напоминает о сокровищнице Арена. Забраться бы сейчас туда и не вылезать, хотя бы немного, чуть-чуть, чтобы перевести дыхание приоткрываю тяжелую бархатную портьеру, впуская в спальню цветные отсветы фонариков. Дворцовый парк ярко освещен, в небе за его стеной перемигиваются дирижабли. Слетелись. Наставник Дарион куда-то спешит с отрядом гвардейцев, в ногу бегущих по дорожке. В башне Лоранара ослепительно горят окна, башня Арена выглядит потухшей и заброшенной. Гвардейцы у ее основания точные игрушечные солдатики. Кажется, там не только они, но и еще кто-то. Отсюда не разобрать. Руки сами с собой сжимаются в кулаки. Качнув головой, отступаю, стягиваю с кровати под балдахином тихо шуршащее мятое покрывало и вытаскиваю одеяло. Лишь кутовнику, убедившись, что она спит, выхожу из комнаты. Гвардейцы на посту сменились, к ним добавились еще шестеро. Эти следуют за мной. На перекрестках коридоров выставлены караулы, а в некоторых комнатах оживленно переговариваются. Скоро отбор Линарена. На сердце так тяжело, что трудно дышать. Как не вовремя. Линарен должен лечить Валариона. А теперь эксперимент может отсрочиться на две брачные недели. Что мы будем делать без консультации Линарена? Что, если в это время случится что-нибудь, требующее его изучения? Это не говоря о том, что отбор отсрочит следующий, дожить до которого у Лоранара и так шансов мало. Как же несправедливо! И опять виноват культ. Хотя и Шарон Фламир постарался. Стараюсь дышать глубоко, чтобы вытравить испепеляющий душу гнев. Не хочу уподобляться врагам. Не в ненависти сила. Пушинка мягко бодает меня в плечо, улыбается без своего зверского оскала. Прорвемся, улыбаюсь, в ответ. Освещенный сад встречает ночной прохладой, небо на фоне мерцающих фонариков дирижаблей кажется беспросветно темным, но если присмотреться, на горизонте оно уже сереет. До отбора осталось всего ничего, а я еще спать не ложилась. Каблуки звонко цокают по каменной дорожке, пора бы и мне научиться при желании ходить бесшумно. Вот Аран может, когда хочет, крадется, как кошка, а если надо, чеканными шагами пробирает до костей. За живой изгородью в форме шаров что-то разбивается. Меня тут же накрывают щитами, двое гвардейцев бросаются проверить, что там. Кто я? раздается тягучий голос Дедули. Я Максим! Марджимер Флос. Все в порядке. Это мой дедушка». Сбежал от драконов, или сами отпустили. Подхватив подол, ступаю на влажную траву. Она приятно пружинит под стопами. Дедуля сидит на ажурной скамейке в кругу печати от насекомых и созерцает тускло мерцающие осколки бутылки. Алая магия струится по его венам, придавая внешности немного демонический вид. «Но это мой дедушка». Сажусь рядом в ореол крепкого алкогольного запаха, но яичницы с беконом тоже уютно пахнет. Что-то случилось, дедуль? А? Скривившись, он приглаживает седые волосы. Тяжело облокачивается на колени. Я трус, Леруся. Но... Накрываю его плечо рукой. Почему? Ты же такой... Ты всегда... Ты просто не можешь быть трусом. Ты же всегда борешься за свое, всегда такой сильный. Даже последние годы, когда начала сдавать память, в тебе был стержень, внутренняя уверенность, которой я так стремилась подражать. Я же... Да, дедуль, ты у меня замечательный. Я старалась походить на тебя. «Лера, Лера...» Он вздыхает, нервно потирает ладони друг от друга. «Ты не понимаешь...» Сегодня распорядитель дворца подошел ко мне и... Он спросил, кого из моей семьи известить о моем возвращении первым, привести их сюда или организовать мою поездку в родовой замок. «Это же замечательно!» Напряженно произношу я, а в голове стучит. «Мне надо рассказать ему об Элиде. Надо как-то рассказать об Элиде». И спина покрывается холодным потом. «Я отказался». — шепчет дедушка и ниже склоняет голову. Я даже не сразу понимаю смысл его слов. Сказал, что мне надо подумать, что не надо пока никому говорить. Я просто не знаю, как посмотреть им в глаза. Но ты не виноват в том, что случилось. Сильвана просила меня не ходить в этот поход, потому что у нее дурное предчувствие. Она умоляла, она валялась в моих ногах но для меня важнее было подтвердить теорию. Я понимал, что даже в случае удачных исследований семья окажется в стесненных средствах. Я осознавал все риски и поступил по-своему. А теперь моя семья на грани разорения, и я не знаю, как после этого смотреть им в глаза. Не представляю, что на это сказать. У меня своя причина не смотреть ему в лицо и трусливо молчать, Боюсь известия о том, что другую его внучку на преступление могла подтолкнуть нищета. Дедуля, дедуля, как же тяжело тебе будет. Только теперь, прожив все эти годы обычной жизнью, без прежних увлечений и цели, я понимаю всю жестокость своего поступка. Я был плохим человеком, Лерусь, и походить на меня совсем не надо. «А как же твоя наука о борьбе за свои цели?» Горько усмехнувшись, дедушка качает головой. «Именно из-за этой науки я сейчас и не могу заглянуть в глаза семье!» Так горько становится за него. Но я не знаю, что на это сказать. Погладив его плечо, прижимаюсь к нему. Даже сквозь резко алкогольный проступает его запах, привычно успокаивающий меня с детства. «Так получилось, дедуль!» мне больше нечего сказать я еще не допускала таких фатальных ошибок и если очень повезет не допущу рядом с дедушкой тепло мысли о роковых ошибках смазываются плывут и голова тяжелая тяжелая склеиваются веки выпрямившись я потряхиваю головой иди спать лерусь вставать уже скоро а ты вернусь к видару с ранжером они наверняка меня заждались Сил спорить нет. Я позволяю довести себя до дорожки к башне Арона, где поджидает неожиданно тактичная пушинка. «Ложись скорее», — просит дедуля и остается на месте, смотрит мне вслед. Караульные стоят у дверей в гордом одиночестве, голых девиц не наблюдается, поймав себя на том, что принюхиваюсь, качаю головой. «Что за свириные повадки?» Сопровождавшие меня гвардейцы тоже встают на караул. Открыв дверь, шагаю в мягкий свет холла и оторопело застываю. На меня обращена пара огромных темных глаз, конских. В холле башни стоит белый скакун. Ох, не — Пушинка скептически оглядывает гостя. Утомленный разум не сразу вспоминает, что это дар одного из королей. Ну, что могу сказать. Он однозначно напомнил мне об обещании проверить государственные аппараты иных стран. Похоже, император не оценил того, что дары мне унесли в его палатку. Ответ на вопрос, как он ничего не испортил, находится быстро. Он и пол под ним покрыты незнакомыми печатями. Коня мне только не хватало для полного счастья. Зевнув, снова выхожу на крыльцо, оглядываю готовых последовать за мной гвардейцев. «Подскажите, что мне делать с даренным конем?» «Обычно дары убирают в сокровищницу» бодро рапортует один из медведя-оборотней. «Да». «В сокровищницу Арна к его цветам?» «Боюсь, он не оценит». «Но можно в зверинец», — продолжает гвардеец. «Можете его забрать? Я отосплюсь и решу, что с ним делать». «Да, конечно, леди Валерия». Все тот же медведи оборотенький в ком отправляет двух моих сопровождающих в башню. «Они выводят роскошного жеребца», Всхрапнув, конь радостно цокает копытами по дорожке. Цветные фонарики раскрашивают его в красный, зеленый, голубой. Еле, сдержав зевок, возвращаюсь в башню. На ажурном столике три шкатулки. С браслетом, с бриллиантовым кольцом и с жемчужно-коралловым ожерельем. Моя личная сокровищница пополняется. Потом их уберу. Позевывая, поднимаюсь по лестнице. Надеюсь, на сегодня приключения и открытия закончились ноги кажутся невыносимо тяжелыми раскинув крылья захватываю воздух в плен своей магии и заставляю поднять меня выше взгляд привлекает золотистый свет оружия отражающийся в приоткрытых дверях желтой гостиной приземляюсь на лестничную площадку и не дожидаясь пушинки вхожу маленький пистолет похож на черную дыру открывшуюся на блестящей поверхности стола Кажется, что даже рассекающие с пронзающим хотят отодвинуться от него подальше. Рассредоточиваясь на ходу, повторяю то, что уже сказала днём. «Я тебя понимаю. Слышишь? Понимаю, как раздражает то, что я сделала тебя оружием без спроса». Он молчит. Медленно отодвигаю палаши большой пистолет от темного и ощущаю их облегчение. Он, похоже, слишком страшный. Но усталость притупляет инстинкт самосохранения. Я же не дуюсь, так Арана. Почему ты упрямо продолжаешь обижаться? Хоть имя свое скажи. Неужели тебе совсем не интересно узнать мир, в который ты попал? Мы же похожи, давай дружить. Мы с тобой одной крови, ты и я. Но эта волшебная фраза не срабатывает. «Спокойной ночи, мои дорогие!» Пушинка вздыхает одновременно с рассекающей. «Спокойной!» — бубнит пронзающий. «Хотя какой покой, когда весь дворец вверх дном и полно народа!» Маленький пистолет со мной не разговаривает. Дедушке плохо. Элоранар умирает. Ника несчастна. Из-за отбора придется дольше ждать лечения Валариона. аран неизвестно где. Понаехали всякие девицы в режиме активного поиска. Кровать. Такая большая, мягкая, желанная. Надо посидеть минуточку. Как падаю на неё, почти не осознаю. Только мутные, тонущие в усталости мысли. Где Аарон? Не надо ли там кому крылья поотрывать? Не проспать бы отбор. Лера. Мягкий шепот над ухом, горячее дыхание, запах сандала и меда. Аарон. Но выныривать и спокойной тьмы не хочется. Тело жаждет лежать и не шевелиться. Лера, пора вставать. Глаза еле разлепляю. В комнате темно, но рыжие блики уже проскальзывают на потолке. Ты спал? сипло, уточняю спросонья. Нет, конечно. Ты просто не представляешь, сколько подданных приехало, и всех надо организовать, а отец занят. Пытается Лина вытащить из лабораторий. Мозг работает медленно, но не настолько, чтобы не спросить. «Если столько посетителей, я должна их проверить? Вдруг среди них есть культисты?» «Конечно, среди них есть культисты. Но не измеченных. Они же знают, что ты видящая, так что рисковать не будут. Зато после того, как их пустили сюда без твоего досмотра, они в следующий раз могут рискнуть и отправить кого-нибудь меченого». Обнимаю изумительно, просто невыносимо притягательную подушку. «А можно не ходить?» Зеваю почти до хруста челюсти. Пушинка приподнимается с ковра. «Лера, надо!» аран стягивает одеяло, отдавая меня во власть прохладного воздуха. Изверг. «Я тут подумала, а может, и Лоранару хватит остаточного заряда?» «Создание связи отнимает много энергии». Конечно, артефакт не выкладывается на полную, но он не станет опустошать себя ради Элоранара. Ведь есть еще два наследника крови. А Элоранару, к сожалению, нужен хороший полный заряд. Уши пушинки так навострены, что кажется больше обычного. Может, твой отец что-нибудь придумал? Если и придумал, мне не говорит. Поджав губы, Арен кивает на свисающее с кресла золотое платье. Лера, собирайся. Не хочу сидеть там без тебя». Мысль об охотницах за драконищами мигом поднимает меня с постели. Когда Арен говорил, что мы должны присутствовать, я не думала, что мы будем настолько у всех на виду. Из-за спонтанных обращений драконов при связи с избранной отбор проводят во Дворцовом парке, ярко озаренном магическими сферами. На возвышении выставлены троны. Самый большой императорский пустует, а на остальных сидим. Ланебет помятый с похмелья Видар я Сараном и мертвенно-бледный Элоранар. На уровень ниже установлено кресло Дедуля. Мы возвышаемся над толпой знатных дев и их родственников, явившихся с родовыми гербами на штандартах. Собралось изумительно много кандидаток. Весь газон затопчут. Взволнованные, сонные, надеющиеся и скептически настроенные, все они высматривают потенциального жениха. Но и на на некоторые поглядывают и поправляют прически коготками с узорами и стразами. Разодетый в парчу, сверкающий золотом и рубинами украшений Тарлан, бродит среди них, о чем то переговаривается и то и дело мне подмигивает, кивает на девушек с шикарными маникюрами, мол, радуйся успеху нашего предприятия. Мой мрачный вид его ничуть не смущает. Сидящий ниже дедуля, заметив эти переглядывания, Вопросительно на меня оглядывается, но я качаю головой не сейчас. Моя, приодетая в красно-белые мундиры гвардия, кроме отсыпающейся Ники, вперемешку с императорскими гвардейцами дежурит у основания возвышения с тронами. Ингар кашется дышать боится. В держащем алибарду Бальтаре чувствуется непоколебимая уверенность медведя-оборотня, а Иссена, опираясь на щит, разглядывает наряды девушек. Этот отбор проводится по правилам первого, среди аристократов, так что наряды впечатляют. Но полностью облачиться в золото никто не посмел, и мое платье выделяется из общей массы. Пушинка, втиснувшись между мной и Аароном, нервно перебирает лапами. Жениха все нет. Перевожу взгляд на артефакт рода Аранских. Пять метровых магических кристаллов установлены вокруг шахты — из которой механизмы подняли исчерченный магическими символами золотой куб. Стоило главам родов снять защитные печати со своих кристаллов, и артефакт Аранских впитал разноцветную магию и ярко засиял золотом. Магия клубится вокруг него, смешивая цвета всех стихий в золото. Огромные створки второго парадного входа наливаются магией и, наконец, распахиваются я протестую у меня исследования я занят не думала что линарен может так кричать скорбный вопль разносится над дворцовым парком и кажется даже что именно он колышит многочисленные стандарты над толпой знати у меня там реагенты я буду сопротивляться удивительно как гвардейцы несущие столб с прикованным линареном не оглохли И как спокойно это переносит идущий рядом император с золотым кубком в руках? Это какую надо выдержку иметь, чтобы терпеть такой публичный позор? А вот Видар демонстративно ковыряется в ухе. Голосистый. Ленарену можно посочувствовать. Чистой воды издевательство получается. И луранара жалко. Он так пронзительно смотрит на куб родового артефакта, что сердце разрывается. «Меня охватывает нелепая надежда, а что, если Риэль, его избранная, и артефакт это почувствует, спасет Элоранара? Ведь артефакт должен защищать Аранских, должен чувствовать, как Элоранару плохо!» Оглядываю толпом, но Риэль нет. «Нет!» — Линарен мотает головой. «Не хочу! Наука моя избранная! Моя судьба!» Столб с ним вгоняют в газон рядом с артефактом. Девушки тревожно переглядываются, на лицах некоторых читается страх. Кое-кто отступает. Даже Изольда Фламир, окутанная красным светом родовой магии, неуверенно оглядывается на главу своего рода Шарона. Он подталкивает ее ближе к артефакту, хотя они и так в первом ряду. Как и представители еще четырех давших заряды родов, только их девушки ведут себя спокойнее. «Не смей!» Ленарен судорожно дергается в цепях, извивается, пытаясь отстраниться от тянущегося к нему золотого когтя императора. «У меня там реакция запущена! Мне нужно в лабораторию!» Император вспарывает кожу на его запястье. Ленарен извивается еще активнее, так что императору приходится то и дело менять положение золотого кубка. «Не дергайся. Рычит император, но магия вокруг него не кипит, как бывает в моменты гнева. «Мне надо в лабораторию! Немедленно!» Подняв кубок выше, император подходит к золотому артефакту. «Сегодня, взяв вас в свидетели, я прошу родовой артефакт выбрать жену моему сыну». «Пора!» Пушинка проскакивает между мной и Аароном, перемахивает через толпу. Обхватив кубок ладонями, император выплескивает кровь на золото, пушинка подскакивает и проводит лапой по артефакту, тоже оставляя кровавый след. Алые струйки, вылитой императором крови, разбегаются по желобкам знаков, впитываются, зажигая узоры. «Она напала на принца!» — вскрикивает стоящая у постамента девушка. Разворачиваюсь, рукав Аарона разодран, из глубокой царапины сочится кровь. «Это чудовище напало на принца, я видела!» Не унимается девица. Пушинка? Пушинка ранила Арона! Медведи-оборотни сквозь толпу бросаются к ней. Раздуваясь, Пушинка подскакивает к фламирам и захватывает голову Шарона в пасть. Взвизгнув, Зольда бросается в сторону. «Осторожно, она ядовитая!» Восторженно предупреждает Линорен и во все глаза смотрит на трясущего руками Шарона. Нас окутывает золотая дымка родового артефакта, но сквозь нее вижу, как алое сияние из Изольда и Шарона перекачивается в пушинку, и та растет, растет, растет. Ее мохнатая холка поднимается уже выше первого этажа, достигает второго. Хвост сметает несколько существ, и стошно кричит мужчина. Первыми в драконов обращаются родственники девушек, затем и они, и в парке становится тесно. Не драконы бросаются в рассыпную. Вырвавшийся из артефакта золотой луч ударяет в стену дворца. Второй бьет поднявшегося Лоранара в грудь, наполняя его сиянием. Он распахивает крылья. Арен подхватывает меня на руки и спрыгивает на вытоптанный газон. Нас тут же окружают мои гвардейцы. Видар тянет с постамента Ланабет, разбрасывающую вокруг щупы магии. Она крепко держится за его руку. Дедушку оттесняют перепуганные девушки. Во вспышке света Элоранар обращается черно-золотым драконом, сминает, сталкивает с постамента троны, поднимается на задние лапы, золотая чешуя с его брюха разрастается, окутывает все тело. «Они подменили кровь», — шепчет Арендар. «Отбор прошел он». В ослепительном сиянии Элоранар перерождается в золотого дракона, выжигая из своего источника магии заразу бездны. Слезы наворачиваются то ли от света, то ли от радости за него. «Окружайте ее!» — басят гвардейцы. «Тесните отправителей!» Драконы рычат, сияющая алым пушинка уже размером с них, от на только ноги торчат. Ленорен, совершенно свободная от цепей наблюдает за ней с приоткрытым ртом. Император тоже обращается к драконам и оскаливается, как остальные. Выплюнув на Фламира, Пушинка всем громадным телом обрушивается на артефакт Аранских, роняя торчащие рядом кристаллы. Алый свет перетекает из нее в куб, и тот вновь загорается, а Пушинка становится меньше, меньше, меньше. — Она откачала мою магию! — вопит обслюнявленный мятый Шарон. — Эта тварь украла почти всю родовую магию! Пушинка стремительно уменьшается до размера в рысе. Воровато оглядывается на злых драконов и выставивших мечи гвардейцев. «Охни-нахни!» В мертвой тишине звучит, ну, очень громко. Пушинка ныряет между лап императора. «Охни-нахни! Охни-нахни!» Как нашкодивший котенок между ножек стульев и столов, она петляет между лапами тянущихся к ней драконов. Мелькают золотые кисточки, вытаращенные глаза. «Охни-нахни!» Пушинка бежит к нам, Сараном. Рев Элоранара оглушает, барабанные перепонки звенят, зудят. Элоранар снова рычит, взымает в небо, кружит над площадкой. Да что с ним? Ослепительный свет артефакта накрывает нас Сараном. Почему нас? Мы же уже прошли отбор. Меня охватывает чувство неестественной легкости. Растерянно смотрю на свои руки, будто отлитые из расплавленного золота. Странно и завораживающе красиво. Оборачиваюсь к Арану, золотой свет вырывается из него, прошивает небо. Аран тянет вверх, но миг обращается драконом. Смерч закручивается вокруг него, разгорается пламя, трещит и взымается земля, сам дворец проминается, вырываются из земли струи воды, но она не падает, уносится вверх. Все четыре стихии бушуют, и остальные драконы пятятся. Грудная клетка Арена расширяется, мышцы увеличиваются, удлиняются когти, на хребте прорастают шипы, которых нет у Лоранара и Императора. Мои кости будто плавятся, задыхаюсь, внутри все горит и разрывается. «Денея! У принца Арендара! Денея!» «Не может быть! Денея! Опять рекламную кампанию менять!» Бледный Тарлан, отступающий среди моих пятившихся гвардейцев, смотрит на меня вытаращенными глазами. Да, и они тоже. Драконы, люди, эльфы, оборотни, пушинка смотрит на меня. Только Шарон Фламир, стирая с лица слюну, резко подходит к Изольде и, хватая ее за волосы, тащит прочь, злобно ругаясь, шипя. «Ты не оправдала надежд!» «Надо как-то это остановить. Так нельзя!» Элоранар обрушивается на крышу дворца, оглядывается и как заревет, пронзительно, жалобно, словно кого-то призывая. В ушах звенит, кости все же оплавляются от невыносимого жара, я падаю на колени. Хочется свернуться калачиком и не шевелиться, но так же нельзя, не на глазах у огромной толпы существ. Арен приземляется рядом, рычит, накрывая меня крылом. Земля поднимается, отделяя нас от ошалевших драконов. Воздух кипит, оттесняя зрителей. Аарон ложится, и я, прижавшись к его горячему чешуйчатому боку, сворачиваюсь калачиком, окутываю себя крыльями точно скорлупой яйца. Наверное, надо что-то делать, думать, спрашивать, но мне хочется слушать стук нашего сердца. Внутри нас будто раскрывается целая вселенная, наполняя невероятным ощущением легкости. Сила омывает нас и ничего уже не имеет значения. Лера, Арен, я не касалась метки, а Арен в драконьем облике, но это не мешает слышать друг друга, сливаться, неразделимой мыслью. Ты мое все, я люблю тебя. Тысячелетия назад война с демонами на рака и безымянным ужасом положила конец владычеству золотых драконов в ее как и существованию величайшей магической культуры. Настало время огненных драконов, разрушителей, поработителей, хищных как самопламя. Для золотых это были страшные времена. Не только огненные драконы, но и возглавляемый демонами культ не давал подняться прежним врагам. Золотые боролись за выживание, прятались, обманывали, но уже предчувствовали свое исчезновение, пока 1600 лет назад не появился род Аранских, сумевший захватить часть земель предков. Столетия, потратив на создание самой могущественной империи, вернуть прежнюю незыблемую власть они не смогли. Даже золотые Аранские должны считаться согненными, тайно и явно управляющими множеством земель. Но теперь в ее поднимается новый род золотых драконов, и огненный цикл истории подходит к концу. Настало время золоту вновь засиять во всем своем великолепии.